Лючунг отправился в город с девушкой, и они узнали о том, что случилось только, когда возвратились обратно. С тех пор они больше ничего не слышали о высоком иностранстве. Уолтер был настолько подавлен, что не мог вымолвить ни слова. Потом он поднялся и начал расхаживать по комнате. Ему стало не по себе. Юноша был уверен, что три строма убили. Конечно, могло быть так, что бандиты его увели, чтобы позже продать в рабство. Олтер не сомневался, что друг предпочтёт смерть и будет сопротивляться до конца. Да его, видимо, убили, а тело выкинули в реку. Олтер всё больше верил в это и винил во всём себя. Его желание привело их в эти враждебные, жестокие земли, и он, только он виноват в смерти Тристрама. У юноши побелело лицо и тряслись руки, когда он вернулся к своим спутникам. Лю Чунг рассказал не все, — мрачно заявил он. Он заключил сделку с бандитами. Это ясно, потому что самого его не было во время нападения. Мы должны вытащить из него правду. Уолтер помолчал, словно боясь задать следующий вопрос. А что случилось с девушкой? Эта жирная свинья выкинула очередной трюк, — сказал Чангу. Он привез ее в Кинсай и передал Сун Юнгу, а тот решил отправить девушку к брату в Антиохию. Сон Юнг получит много денег, потому что, как сказал Лючунг, брат девушки, но обещал дать за неё огромную сумму денег. Её сегодня посадят на судно, которое доставит её до великой жёлтой реки. Затем она отправится на лодке вверх по течению к тому месту, откуда по суше отправляются шёлковые караваны. Тогда мы ещё сможем успеть, сказал Олтер. Ченг Ву с сомнением покачал головой. Что хочет сделать? молодой учёный спросил он. Сунь Юнг пользуется уважением в суде, и судьи всегда к нему прислушиваются, потому что если нужно, он даёт крупные взятки. На каком основании мы можем просить о пеке над этой девушкой? Её собственное желание. Она не хочет возвращаться в дом Антемуса. Ни один судья не примет во внимание желание женщины. Они скажут, что у неё нет ни отца, ни мужа. И поэтому она должна жить со своим братом. Уважаемый учёный является родственником девушки? Нет. Может, он хочет на ней жениться? Олтер покачал головой. Нет, но в ней течёт английская кровь, и она собиралась вместе с нами вернуться на родину своего отца. Чан Гву широко развёл руками. Очень жаль, что молодой учёный не думает жениться на ней. Тогда у нас были бы и было основание для действия. Иначе судьи не станут нас слушать. Ваш покорный слуга считает, что мы ничего не сможем для нее сделать. Уолтер погрузился в размышления, а потом спросил, когда она должна быть на судне. Через два часа. Лю Чунг заявил, что ее прячут в складе шелка, принадлежащем Сун Юнгу. Она поедет оттуда. Во время разговора в мозгу Уолтера родилась смелая мысль. Он вспомнил визит Антемуса в Мараге, жуткое выражение лица купца и его зловещий шепот, от которого у юноши по спине побежали мурашки, когда Антемус сказал, вы даже не можете себе представить, какие страдания ей придется перенести за свой поступок. Антемус никогда не простит сестру. Если она к нему вернется, ей придется очень худо.